Я очень прошу тебя, Элоиза, никому ни слова. Это дело не касается театра, сказала она, значит, для артиста оно священно. При ком ты теперь, прелесть моя? При мере твоего округа, господине Бодуае, таком же дураке, как и покойный Кревель. Знаешь, ведь Кревель, гадисаровский пальщик, умер несколько дней тому назад и ничего мне не оставил. Даже баночки помады. Не зря я ругаю наш век. От чего он умер? От жены. Не уйди он от меня, он бы еще жил. Ну, прощай, старичок. Завела я с тобой какие-то могильные разговоры, а все потому, что, ей-богу, через две недели ты уже будешь гулять по бульвару и высматривать всяческие вещицы. Совсем-то не болен, ишь, какие у тебя живые глаза. И танцовщица ушла. Теперь уже в полной уверенности, что ее протеже Гаранжо крепко держит в руках дирижерскую палочку. Гаранжо приходил ей двоюродным братом. Когда прима-балерина спускалась по лестнице, все двери были приоткрыты, и все жильцы высунули носы. Визит Элоизы в был целым событием. Презьей на шаг не отходил от тетки Сибо, как бульдог, вцепившийся в кость мертвой хваткой, И когда танцовщица сошла вниз и попросила, чтобы ей открыли дверь, он был тут как тут. Он знал, что завещание составлено, и хотел выпытать каковы намерения привратницы, так как и ему тоже нотариус Струньон на отрез отказался сообщить что-нибудь о завещании. Вполне понятно, что фрезье внимательно смотрел танцовщицу и дал себе слово извлечь пользу из этого визита. Инекстремис, в предсмертный час Латынь. Голушка, мадам Сибо, сказал он, для вас настала решительная минута. Да-да, отозвалась -да, она, — «бедный мой Сибо, как подумаю, что он уже не попользуется деньгами, которые я, может, и получу, надо выяснить, отказал ли вам что-нибудь господин Понс. Словом, упомянул ли он вас в духовной или позабыл. Свергнул свое фразье. Конец первой дорожки второго рулона. Я верю только вам и потому прошу вас найти мне честного нотариуса, который мог бы завтра утром ровно в половине десятого прийти сюда для составления завещания. Я хочу оставить все, что имею, моему другу Шмуке и рассчитываю, что нотариус поможет своим советам моему бедному немцу, если его начнут донимать. Я не человеком всеми уважаемым, очень богатым, чтобы он стоял выше всяких соображений, которые заставляют служителей закона поступаться со совестью. Бедный мой наследник должен найти в нем верного защитника. Бертье, преемнику Кардо, я не доверяю, а у вас такое обширное знакомство. «Есть у меня один на примете», — воскликнула танцовщица, — Нотариус Флорины и графини Джибриэль Леопольд Аннекен, человек добродетельный, он даже не знает, что такое ларятка, настоящий папаша, посланный нам судьбой. Прекрасный человек, он не позволяет нам тратить на глупости наши же денежки, я так его и называю, кардибалетный папаша, ведь он всех моих подружек научил бережливости. Прежде всего, дорогой мой, у него шестьдесят тысяч ренты сверхконторы. Потом таких нотариусов, как он, теперь и нет. Всем нотариусам нотариус. Идет сразу, скажешь, нотариус, спит, тот же самый нотариус, и детей, он, наверное, наплодил, сплошь одних наторвилсят. Конечно, человек он тяжелый и педант, но зато во время исполнения обязанности ни перед каким начальством не спасут. Никогда у него не было мимолетных бабочек. Такой муж ископаемый. Жена его обожает. И никогда не обманывает, хотя она и жена нотариуса. Лучше нотариуса во всем Париже не сыщешь, патриарх, да и только. Он не такой проказник и шутник, каким бывал Кардос Малагай, Малагой, но он и не сбежит, как тот мозгляк, что жил с Антонией. Я пришлю его завтра в восемь часов. Можешь спать спокойно. Впрочем, я надеюсь, что ты еще встанешь и сочинишь для нас хорошую музыку, Но, знаешь, жизнь пошла, одна грусть. Антрепренеры зажимают, короли прижимают, министры нажимают, богачи ужимают. У артистов здесь больше ничего нет, — сказала она, ударив себя в грудь. В такое время пришло, хоть ложись и умирай, будь здоров, старик.